Глава сорок первая Я думала, в зал нас не пустят, но мы с папой проходим без проблем. То ли у охраны на наш счёт нет распоряжений, то ли наоборот. Ермолаенко только рад пропустить папу, чтобы тот увидел, как шторм, в которого он вложил столько многолетнего труда, гробит свою карьеру. Лицо Руслана залито кровью. Ошмётки брови, прихвачены стрипсом кое-как. Спина и грудь блестят от пота, резинка-шорт мокрая насквозь. Выражение лица застыло в ярости. Взгляд не выражает ничего, кроме желания уничтожить. Но ему больно. Я вижу, что ему больно. Рука дрожит, он почти не сжимает пальцы в кулак. Травма и так доставляла проблемы, а сейчас она явно усугубилась. Одной бьется. Против такого верзилы. Это невероятно и очень опасно. Даже официальные бои несут в себе большие риски. А бой, неподобные этой, совершенно непредсказуемы. «Папа, сделай что-нибудь». Шепчу, вцепившись пред предплечье отца. «Ему плохо, ты же видишь, как ему плохо!» «Вижу, Алиса!» Отец хмурится. Он сжимает и разжимает кулак. Невероятно злится, но держит себя в руках. Думает. «Алексей Викторович? Нам подходит мужчина, в котором я узнаю одного из друзей Шторма. Что были на том видео в его квартире?» «Албаев. Старший, судя по бороде». Руслан вот-вот выдохнется. Там такие бабки завязаны, что просто так ему не выбраться. Я пытался по своим каналам, но... Здравствуй, Самир. Отец кивает, протягивая лба его руку. Решать Руслану, но он должен понять, что ставки изменились. Я был в его ситуации, я в курсе, каково это. Отец переводит взгляд на меня. Я обещаю напомнить себе узнать обо всём этом подробнее. А его был в этой ситуации, но позже. Сейчас главное Руслан. Он должен увидеть меня, догадываюсь. Понять, что я в безопасности. Мне надо подойти ближе. Для подтверждения моей догадки времени нет. Ещё не договорив, я бросаюсь в толпу ближе к канатам. Он должен видеть меня, видеть, что я здесь, с папой и его друзьями. Что мне не угрожает опасность. Продираюсь сквозь орущих людей к ринку Набираю в лёгкий воздух и громко выкрикиваю его имя. «Руслан! Руслан!» Он как раз уходит от удара, изворачивается, замирает на долю секунды, а потом быстро поворачивает голову. Его глаза останавливаются на мне и вспыхивают. «Я здесь!» Шепчу одними губами ощущая, как мою руку рядом сжимают тонкие нежные пальцы. «Мама! Она здесь тоже!» Зажмуриваюсь, потому что Руслану тут же прилетает боковой. Цена доли секунды, на которую он отвлекся. Я вскрикиваю и закрываю глаза руками. Сердце разгоняется. Я была спокойной, словно лёд, когда выбиралась из гаража. Но сейчас эмоции начинают меня догонять. Глядя, как Руслану снова прилетает, я начинаю дрожать. «Всё будет хорошо», — шепчет мама, и я очень ясно понимаю, что она прошла через то же самое, судя по всему. Он справится. Вот увидишь, справится. Но Руслан не справляется. Сначала он подбирается и, собрав все силы, идёт на противника. Удар, удар, ещё удар. Безжалостно, чётко, словно машина. А потом... Потом он бросает короткий взгляд на меня. Я вижу в его взгляде нечто... Что-то необычное. Принятое решение. Непростое. И вдруг шторм поднимает руки и разводит их в стороны, раскрываясь противнику. Тот бьёт, и Руслан падает. Переворачивается, упирается на локти и снова смотрит на меня, чуть повернув голову. Вижу, как едва-едва подмигивает мне, залитым кровью глазом. Раз кричит судья и по залу идёт гул. Давай, давай. 2. Шторм лежит, не встаёт. Может, но не встаёт. Толпа притихает, когда судья произносит 3. На 4 начинается волнение. Он сдался, сдался. Увидев, что я в безопасности, сначала почувствовал прилив сил и продолжил яростно бороться, но потом. Потом решил нагнуть эту сволочь, сделавшую ставку на чемпиона. «Вставай!» — слышу выкрик с трибуны. В зале становится тихо. Это Ермолаенко. Его лицо перекошено, глаза мечут молнии Видно, что он в ярости, уже почти на грани. Его заметно трясёт. Шторм остаётся на полу, ни единого движения. «Вставай, мать твою!» Неужели он реально всё поставил на шторма? Негромко говорит рядом Албаев. «Не, ну, я так-то тоже бы поставил». Рядом басит схожий голос, и я вижу второго парня, что был на видео. Албаев младший. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Тишина, полная тишина. Десять, выкрикивает судья. Нокаут. Молодец, сынок. Слышу тихий голос отца, пока толпа взрывается риом. А теперь моя очередь. Кажется, я кое-что не закончил двадцать четыре года назад. Люди кричат и волнуются, а в зал вдруг начинает подтягиваться полиция. Возникает суматоха. Я растерянно оглядываюсь в поисках папы, пока сжимаю мамину ладонь, но успеваю лишь выхватить момент, как отец, кивнув Албаевым, растворяется в толпе. «Папа?» Понимаю, куда направился отец, и понимаю, чем ему это грозит. Не сдержится, ведь размажет этого урода. Нужно папу предупредить, чтобы был осторожен. Ведь тот нездоров и болезнь свою может использовать против папы. Но броситься за отцом не получается. Начинается давка. И меня, и маму вдруг хватают крепкие руки и оттаскивают к одной из металлических дверей в углу зала. Это Албаевы. Руслана с ринга тоже водят несколько человек и ведут к нам. Думаю, это люди Самира. Дверь открывается, и нас туда заталкивают, пока в самом зале происходит невообразимое. «Мне нужно к отцу!» — кричу Албаеву. «Лёшу надо найти, срочно!» Бросает мама, а сама точными движениями осматривает голову Руслана и командует скосить глаза вправо-влево, проверяя, насколько критично он мог пострадать в бою. Албаев-старший хмурится, но потом кивает и ведёт за собой по лестнице, которая скрывается в конце узкого коридора, оказавшегося за этой дверью. Руслан обнимает меня за шею целует в макушку. Он всё ещё тяжело дышит, ему больно. Руку прижимает к туловищу. Я замечаю, как она у него трясётся. Я обнимаю шторма за талию и стараюсь хоть немного поддержать пока мы торопливо поднимаемся по ступенькам. На втором этаже Самир снова проводит нас по коридору. А потом мы оказываемся в небольшой комнате. Папа и Ермолаенко стоят в центре. Точнее, твёрдо на ногах стоит только папа, а своего старого друга он держится за грудки, слегка приподняв над полом. Я вижу, насколько отец напряжён и сколько усилий он прикладывает, чтобы не размазать ублюдка по стене. Твоя настойчивость удивляет. Голос отца звучит низко и вибрирует такой ненавистью, что в комнате вот-вот взорвутся от напряжения все лампы. Ну давай, Лекс, словно змея шипит Ермолаенко. Ты всё такой же крутой и мощный, как и двадцать пять лет назад. А я, видишь, сдал, так сказать, так что... Мам, он сказал, у него гепатит, думаю, последняя стадия. Шепчу матери, к отцу не бросаюсь, потому что когда человек в таком состоянии, с ним нужно быть предельно осторожным. Если отец ударит его до крови, а еще и сам разобьет руки... Вижу. Мама кивает и, да всем знак оставаться на месте, идет к отцу. Только ей позволено. Только она знает, как с ним справиться, когда он такой. Мамина суперсила, одним своим присутствием, она успокаивает его зверя. «Лёш!» — тихо шепчет, положив руку ему на плечо. «Отпусти его!» «Это чучело не усвоило урок, Яна!» «Ну и что? Он болен, Лёш! Ему за счастье, если ты ему хребет сломаешь! Ему недолго осталось, а умирать будет в муках!» «Он похитил нашу дочь!» — сжав зубы, говорит отец. «Он и так труп, пусть гниет!» — ответила мать ледяным голосом. Признаться, я сейчас испытала шок. Моя мама нежная ласковая, врач, настоящий профессионал, человек, несущий людям исцеление, как миссию. И вдруг этот тон и такие слова. «Похоже, твоей матери тоже очень не понравилось твое похищение», тихо прошептал мне на ухо Руслан, обозначив мои мысли вслух. Отец, замерев на мгновение, резко отпускает Ермолаенко, и тот, не устояв, валится на задницу. «Ты жалок, Антон». Говорит с отвращением. «Сдыхай себе спокойно. А этот клуб я, пожалуй, тоже заберу себе». Мать с отцом переплетают руки и поворачиваются к нам. «Убираемся отсюда». Кивает папа на дверь, и мы все покидаем это место.